Сюрприз седьмой. Невеселый. Ночную тишину прорезал звук открывающегося замка. Следом бесшумно отворилась дверь. Щелкнул выключатель, и яркий свет осветил фигуру молодого человека. «Не спишь?» – спросил он у женщины, которая вышла в прихожую. Она стояла, прислонившись к косяку одним плечом, босая, в длинном сиреневом халате, волосы убраны под повязку, наверное, чтобы не мешать намазывать крем на еще молодое лицо. «Я думала, что ты уже не придешь», — ответила женщина. «Почему трубку не берешь? Мало ли что могло случиться». Парень опустился на тумбочку, сцепил руки в замок, весь его вид говорил, что он очень устал. «После ресторана мне уже ничего не страшно» усмехнулась она, а потом добавила. «Чай будешь? Или сразу поедешь? Видишь, я жива, здорова. Ничего со мной не случилось». «Давай лучше кофе», — сказал он и поднялся. Снял дубленку, повесил на вешалку. «Можно я не буду обувь снимать?» Впрочем, надежда, что ему разрешат, в голосе не звучала. «Нет уж, дорогой мой, сними». «Нечего топтаться по чистому полу, я здесь босиком хожу». За спиной женщины раздалось легкое кряхтение. «Молодые люди, имели бы совесть, а?» За женщиной возник пожилой статный мужчина. Он был прекрасен той особенной красотой, которую приобретают мужчины с возрастом. «Риточка, пойди приготовь демьяну чай». «Нечего на ночь распевать, а ты проходи, коли пришел». «Добрый вечер, Петр Иннокентич», – поздоровался Демьян. «Простите за беспокойство, не знал, не ожидал, что законный муж придет». Впрочем, мужчина не сердился, а ворчал по-стариковски. «Да все уже в прошлом, сами знаете. Не до этого сейчас», – отмахнулся Демьян. Наклонился, чтобы снять обувь. Пётр Иннокентич подошел к молодому человеку, крепко сжал рукой его шею. «Не до этого, стервец! Я его поднял, а он мою жену крыл!» И сильно толкнул вперед. Выставив руки вперед, Демьян пролетел по коридору аккурат прямо на кухню. Рита стояла около плиты, уперевшись в нее пятой точкой. «Эх, Демьянушка, соблазнил меня наивную. Не устояла, я под твоим натиском. всю песенки рассказала. Как красиво ты за мной ухаживал, какие презенты дарил». «А ты молчи», — гаркнул на нее муж. «У меня рога еще не отвалились. Они ветвистые, раскидистые, потолок вон шкрябают, косяки царапают. Тфу, Вот. Уеду без тебя, узнаешь тогда». «Думаешь, нужна ему будешь?» И он указал на Демьяна. «Он на тебе опыта набирался. Теперь на малолетках будет практиковать. Мне чай налей. Слышишь?» Рявкнул он. Демьян сел на стул, потирая шею рукой. Хватка у профессора была еще та. Рита поставила перед ним большую чашку, из которой торчала голова мышонка, а ноги были внутри. «Это тебе». «Любителю мышей», — сказала она. «Кстати, можешь не благодарить. Я твоей бурыгиной цветы отправила. Вот счёт». Демьян посмотрел с недоумением на Риту. «Прости за нескромный вопрос. А я тебя просил? Я вообще-то сам ей их отправил. Надеюсь, что ещё не потерял её из-за твоего эффектного появления на даче». Он отхлебнул чай. «Нет, чтобы сказать спасибо, что я тебя от смерти, можно сказать, спасла. А он эффектное появление. Бедного Петра Иннокентича тогда чуть инфаркт не хватил». Она поставила чай перед мужем. Профессор усмехнулся. «Это тебя, дорогая, чуть инфаркт не хватил. Когда я тебе показал приглашение на работу в США, ты быстренько в ЗАГС сбегала и забрала заявление». И с Демьяном тут же порвала. «А я вот возьму и уеду один. Что тогда? В университете до конца года ещё, может, и продержишься. А потом? Чем думала, когда на дачу тащилась на глазах у студентов?» Демьян потёр виски. «Весело у вас тут. Я, пожалуй, пойду». Он собрался подняться, но профессор хлопнул рукой по столу. «Сидеть!» «Щенок! Чего приходил? И ключи выложи. Слышь?» «Вообще-то эту квартиру снимаю я», – Демьян откинулся на спинку стула. «А приходил, потому что Маргарита не отвечала на звонки. Мало ли что могло случиться. Вы же знаете». «Демьян, ты мне лучше объясни, чего Изольда забыла в ресторане. Ты же обещал...» что Свят поведет свою Матрону в другое место. Рита встряла в разговор. Она видела, что муж начинал заводиться. Да она его застукала с кем-то в ювелирке, ну и приревновала. Он не успел ей сказать о смене планов, пояснил Демьян. «Святая простота, а не мужчины», Рита закатила глаза. «Неужели Свят не мог своей сестре поручить развлекать подругу, пока будет где-то и с кем-то? Удивлюсь, если она не разгромила ювелирку». «Не разгромила», — Свят сказал, что только пиджак охраннику порвала. «Хм, смешно», — хмыкнула она. «А как Любаша твоя поживает?» «Знаешь, а великолепно. Ладно, пошёл я. Да, Пётр Иннокентич». «Откуда в универе появился Игнат Зайков? На нём прикид сегодня был на очень красивую сумму. Но даже не это странно, а его обувь. Она шита по индивидуальному лекала, вашего мастера. Я знаю, сколько это может стоить». Демьян посмотрел на профессора. «Хочешь сказать, я его вам подсунул?» Профессор усмехнулся. «Демьян!» «Это и мой проект, и ты знаешь, как я в нём заинтересован. Стал бы рисковать с Маргаритой ради тебя, да я бы тебя рогами намертво к стене пригвоздил, не будь ты так ценен для проекта. Рита, попила чай, иди отсюда». Та, с чувством оскорблённого достоинства, встала, ничего не говоря, поставила кружку в раковину и вышла, закрыв за собой дверь. Мужчины остались на кухне вдвоём. Профессор посмотрел на Демьяна, как смотрят на соперника. «Как ты мог, а? Как ты мог?» «Не верил я, до последнего не верил, пока про дачу мне не рассказали и не показали». Он не выглядел жалким. Наоборот, лицо заострилось, брови нахмурились. «Так-то ты мне отплатил». Я тебя выпистывал, а ты? Ладно, Рита, она слабая женщина, любит красивых мальчиков и большие деньги, а ты? Да хватит уже, резко оборвал его Демьян. Я не приглашал Риту на дачу. Не знаю, как она там оказалась. Мы к тому моменту уже расстались. У меня новые отношения намечались. А Маргарита очень не вовремя вмешалась. Или вовремя. Не знаю, с чего она взяла, что на меня готовилось покушение. Вообще, откуда эта информация? Бред какой-то. Смысл меня убирать? Проект все равно будет доведен. Со мной или без меня. Профессор встал, подошел к окну. Там за окном падал редкий снег. Февральский ветер стучал в стекло, просился, чтобы его впустили. «Ты на чем приехал?» – неожиданно спросил профессор. – На своей или на такси? Ты же, выпивший за руль, не садишься. – На своей? Сегодня в ресторане? Зайков, Зайков, он пришел туда с Изольдой. Демьян помотал головой. – Я скоро свихнусь от этих подозрений. Бурыгина, Зайков, Изольда. Тогда и свято надо подозревать. Профессор, вы можете узнать про Игната? Откуда он взялся? А чего про него узнавать? Он племянник ректора. Ладно, я спать пошел. Мне утром на лекции. Ты здесь? На кухне будешь спать? Нет, я к себе поехал. Демьян вышел в коридор, надел ботинки, взял дублёнку и накинул сумку на плечо. До завтра. Лифт вызывать не стал, пошел по лестнице, как обычно. Он не сразу обратил внимание на шорох за спиной, обернулся, удивился. «Ты? А ты чего здесь делаешь?» Свет померк перед глазами сразу после глухого удара по голове. Он не слышал топота, криков, вой полицейской сирены.